Это была огромная сила. — Лишь бы патроны были, — говорил Каштенков, — всё дальше, убегая вперёд к пулемёту. — И аккумулятор, — добавлял Саблин. — С аккумулятором разберёмся. В случае чего свой подключим, только патроны, только патроны, ленты Б-3 нам. Ленты Б-3, как заклинание, обубнил пулемётчик. Аким волновался. — Кто его знает?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 Минута и готова. Он спустился пониже, минута и... «Аким, начинаю!» — донёсся из эфира голос Сашки. И тут же пум -бу, бу бум бум началось. Звук у китайца не такой, как у русского утёса 60. Он тягучий и длинный. Но прислушиваться Акиму некогда. Два быстрых взмаха лопаты, и мина встала на своё место. Место хорошее. Обе мины стоят так, что их не обойти.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 Бьёт в щиток пулемёта. «В камеру вот этот вот целит, падла!» Рычит Сашка и посылает в ответ три пули. Всё время пытается в камеру попасть. Близко сволочь подошёл. Выскакивает неожиданно, не успеваю за ним. Тут же ещё одна пуля бьёт в щиток. Прилетает с другой стороны. умеет твари воевать!» Сашка разворачивает ствол в ту сторону. Три пули туда. Нет. «Не хотел бы Саблин быть пулеметчиком». «Сейчас», — обещает он и ждет. И дожидается. Снова тот, что был совсем рядом, появляется над Барханом, стреляет. Теперь стрелял он в Аким, пуля на этот раз пробила щит. Но Аким успел сделать то, что хотел. дальномерно на панораме четко засек расстояние до того Бархана, из-за которого стрелял Дарк. 58 метров.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 Пулемёт тоже в ту сторону выстрелил и тоже мимо. И тут же с третьей стороны понеслись пули. А в пулемёте закончилась лента. И пока они вставляли новую, Сашка, пригибаясь и стараясь вжаться в кресло, говорил. «Акимка, а что ты там про лодку говорил, а?» «Говорил что мотора у неё нет», — отвечал Аким, вставляя ленту и глядя, как дарги перебегают от бархана к бархану, подбираясь ближе, когда пулемёт молчит.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 Глупость. Зря потрачена граната, он сам это понимал. Но больше ничего в этой ситуации не придумал. А пулемет не умолкал. И Сашка тоже. блин так тебя розеток! Ищи весла, иначе каюк нам!» А как искать? Ему не встать даже. «Иди к машине сгоревшей! Там, может, весла есть!» «Справа по тебе бить будут!» — кричит Саблин.